Глава сорок первая. Мы выбираем время, не просто день в календаре, а определенный момент, когда энергии выстраиваются нужным образом. Полно Луния, усиленная редким планетарным аспектом, который Демьян высчитал по своим древним таблицам. Убежище превращается в подобие штаба. Вадик, веры и света получают четкие инструкции по охране периметра. Не то, чтобы мы ждали атаки, но рисковать нельзя. Я навожу порядок в спальне, готовю место, где все произойдет. Руки дрожат. Неужели сегодня я увижу подругу? Ровно в назначенный час раздается тихий щелчок, и в гостиной появляется Анника. Она в простом платье, с расшитой сумкой через плечо, из которой доносится аромат сушеных трав и смол. Ее взгляд сразу находит меня, и она мягко улыбается, будто чувствуя мое напряжение. Все будет хорошо, Лика, — говорит она, обнимая меня. Ее руки теплые и спокойные, а энергия, что исходит от ее живота, так и кричит, что там растет еще одна шаманка. И учитывая, как сильно это чувствую я, значит, безумно сильная. Где-то на задворках сознание щелкает, что энергию малютки ощущаю вовсе не я. Интересно, а еще в утробе может проявиться истинность? Даже думать боюсь, но кто сказал, что нет? Следом уже более традиционным способом через дверь входит Юлия Олеговна с деловым видом, с медицинским кейсом в руке, который на вид самый обычный, но я то чувствую исходящее от него магическое свечение. Готова. Коротко сообщает она, откидывая взглядом комнату. Место силы подходит. Энергетический фон стабильный. Демьян кивает, его лицо сосредоточено. Он уже расставил свечи по кругу и положил в центр нашу старую потрепанную зубную щетку. Она лежит на белой шелковой ткани, такая хрупкая и незначительная на вид, а внутри целая вселенная. Начинаем, говорит он, и в его голосе нет места для сомнений. А вот меня начинает трясти по-настоящему. Вот он момент истины. Мы встаем вокруг щетки. Я напротив Демьяна, а Ника и Юлия по бокам. Демьян поднимает руки, и воздух в комнате начинает вибрировать. Я чувствую, как его новая сила, тот самый баланс, поднимается в нем. Не темное и не светлое, а нечто цельное и могучее. Он не произносит громких заклинаний. Он просто смотрит на щетку, и его воля, острая как алмаз, вонзается в розовый пластик. «Теперь Лика». Его голос доносится до меня будто издалека. Отпусти ее, разорви связь, мы ее поймаем. Я закрываю глаза, вкладываю всю свою силу, всю свою любовь и всю свою боль в один мысленный приказ. Свободно. Раздается тихий, похожий на хрустальный звон звук. Счетка на моих глазах рассыпается в мелкую розовую пыль, которую тут же тает в воздухе. А на месте, где она лежала... Появляется молодая женщина. Она лежит, как спящая красавица, в простом синем платье. Длинные русые волосы раскиданы по ткани. Лицо взрослое, красивое, с мягкими чертами, но совершенно незнакомое и до боли знакомое одновременно. Это Аллани, сомнений нет. Но это не двенадцатилетняя девочка, которую я запомнила, А женщина моего возраста, но как это возможно? У меня перехватывает дыхание, я не могу пошевелиться, не могу издать ни звука, я просто смотрю на нее, и мой мозг отказывается верить. Она росла, жила все эти годы. Аллан немедленно открывает глаза, они у нее такие же, карие, теплые, как я помню. Она моргает. Оглядывается её взгляд и останавливается на мне. На её губах появляется лёгкая улыбка. Лика. Её голос звучный, взрослый. «Это... это по-настоящему?» Я киваю, всё ещё не в силах говорить, и слёзы уже текут по моим щекам ручьями. Я падаю перед ней на колени, хватая её за руку. Она тёплая, живая. Алечка, выдавливаю я, ты, ты выросла. Она садится, выглядит немного растерянной, но не напуганной. Конечно, выросла, говорит она, и в ее голосе слышится легкий смешок. Время там шло так же, как и здесь. Как это? удивляюсь. Не знаю, но я ходила в школу, потом в институт, стала архитектором, кстати. Там даже, там даже была ты. Моя лучшая подруга Лика. Мы вместе все это прошли. От этих слов у меня земля уходит из-под ног. Параллельная вселенная. Не просто стазис, не заморозка. Целая жизнь. Полноценная жизнь, которую она прожила. Ты... Ты знаешь... Показываю я на свой живот и на Демьяна, который молча наблюдает за сценой. Но я вижу, как он напряжен. Алла не улыбается шире. Конечно, знаю. Я... Поздравляю со свадьбой и с малышом. Ее глаза блестят. У вас была чудесная свадьба на поляне при луне. Как любопытно! Усмехается Демьян. А в твоем мире странного типа в костюме не было? Нет. Широко распахнув глаза, говорит Аллани. Она смотрит в сторону Демьяна, и он изображает легкое удивление. Вижу, как он начинает думать. Уверена, пытается понять, насколько реалистичен мир Эо мудрилась создать, даже сама того не подозревая. — Это Демьян, — представляю я, мой муж. А в твоем мире он так же выглядит, выглядел, — поправляю себя. — О, тот самый начальник, красавчик! Подмигивает она мне, и я чувствую, как краснею. — Конечно, это он. Это сюрреализм какой-то. — Да. Она знает о Демьяне и своей версии реальности, и тут Ала не смотрит на свою руку, и я замечаю, как она начинает исчезать. Что со мной? удивляется подруга, а у меня глаза готовы выскочить из орбит. Нет, нет, нет, нет, нет, как это возможно? Мы же, я же, я в этот момент Аника мягко касается моего плеча. Лика, нам нужно работать, ее время ограничено. Милая. Хватаю подругу за руку. Я все исправлю, потерпи, пожалуйста. Я отползаю немного, но не выпускаю руку Аллани. Аника подходит к ней, она достает из своей сумки пучки трав, свечи, начинает тихо напевать, проводя руками над телом Аллани. Я вижу, как от ее пальцев исходит мягкое золотистое свечение, которое окутывает Аллани словно второе тело. Стабилизация тонких тел, как она и говорила. А все, что могу я молиться, чтобы наш план сработает, ведь иначе получится, что я зря выпустила подругу. В том мире она могла бы жить и дальше, дружить со мной, влюбиться, выйти замуж и родить детей там. А здесь ее жизнь висит на волоске, а я могу лишь ждать. Мучительно. Мне страшно.